11. Говорила мама мне, не водись с ворами. Плешивцев вытягивается во фронт. Моментально краснеет и пучит глаза, будто персонаж книги о тяжкой и несправедливой жизни солдатика при угнетателях и помещиках. Но еще бы видеть перед собой замминистра, да еще и в такой совершенно неподобающий момент. Товарищ генерал-лейтенант, майор Плешивцев. Что здесь происходит, майор? С нескрываемой и очень даже явной угрозой в голосе перебивает Чурбанов. Где родители? Где официальный представитель? Почему несовершеннолетний у тебя в наручниках под конвоем? Оно быстро расстегнул. Ты так кто такой, майор? Товарищ гене... Почему он вообще у тебя здесь? Не слушает его Чурбанов. Он начинает плешивцев и запинается. «Он не придумал еще, Юрий Михайлович, — вставляю я. Сказал, что был бы человек, а дело найдется». «Что?» — задыхается майор. «Он форцевал! Валютой торговал!» «Чем?» — мне даже смешно становится. «Валютой? Да я ее в глаза не видел. У меня столько дел, что на каждую минуту суток найдется человек, что подтвердит, где я находился» а ночью дежурная по этажу. Он мне доллары хотел подкинуть. Или марки, я точно не знаю». «Зачем?» — хмурится Чурбанов. «Хотел принудить меня стать агентом и за высокопоставленным чином из КГБ следить. С ума сошел, не иначе». «Покрутись, друг дорогой, как уш на сковородке». «У меня есть свидетель...» — начинает Плешивцев, но Чурбанов снова его прерывает. «Снять наручники, я сказал. плешивцев рапорт с объяснениями. Чтобы был через пятнадцать минут у меня, принесешь к начальнику управления. Ясно?» Оковы тяжкие падут, темницы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа. «Спасибо, дорогой Александр Сергеевич, и вы, Юрий Михайлович. Если бы вы так чудесно не появились, снова бы в казематах оказался». «За кем он хотел поставить тебя приглядывать?» — спрашивает Чурбанов, когда, освободившись, я шагаю рядом с ним. «За Злобиным. Да он и на Галину Леонидовну намекал. Явно что-то затевает человек. Я отказался, и он решил, будто я передумаю, посидев в камере. Может, присануть хотел, я не знаю». «А ты что, со Злобиным знаком?» — хмурится он. «Да, мы с ним земляки. Он человек порядочный и очень толковый, на мой взгляд». И что, вы настолько близко знакомы, что ты можешь знать о каких-то там тайнах? Никак нет. Работу он со мной не обсуждает, ни разу такого не было. Чего же тогда? Думаю, за этим майором Плешивцевым стоят другие люди покрупнее, и, возможно, они пытаются готовиться к новым временам. Вот и пытаются провернуть что-то типа переговоров Вольфа и Даллеса за спиной всех. А что это за времена такие, хмурится Чурбанов? Неловко говорить об этом, качаю я головой. Тем более в коридоре, где каждую секунду раздается здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант. Давай без стеснений. Мы тут один на один, да? Ну, типа, не совсем. Я киваю. Хорошо, я понижаю голос. Я имею в виду времена, когда Леонид Ильич не сможет уже защищать вашего шефа. Ты про кого Вслед за мной говорит тише он. Да, киваю я про Николая Анисимовича. Чербанов смотрит на меня в упор, и взгляд его, кажущийся на архивных фотографиях кротким и ласковым, становится жестким и опасным. — И что же тогда произойдет? — Не исключено, что придет к власти кто-то из параллельной структуры. — Тезка мой, думаешь, — сводит брови генерал. — Это тебе Злобин сказал? — Нет, он со мной на подобные темы не разговаривает. Это чисто мои собственные соображения. Чтобы так соображать, нужно информацией обладать. Ладно, здесь действительно не место на такие темы разговаривать. Вечером приезжай, коньяк будем допивать. Интересно узнать, что в голове у молодого поколения. Он пытается смягчить углы, но я вижу, что он крайне встревожен этим разговором и непонятной ситуацией. И даже по лицу проносится мысль, не зря ли он меня отбил у Плешивцева. Я пас, Юрий Михайлович, улыбаюсь я в ответ. Приеду, конечно, но пить не буду. Не понравилось, что ли? Понравилось, конечно, но я едва выжил, честно говоря. Так что повременю пару годиков до следующего раза. На этом мы прощаемся. Он остается, а я ухожу во свояси Возвращаюсь в гостиницу и поднимаюсь в казино. И надо же, первый, кого я вижу, это Абрам Он морщится, перегибается на бок, но ходит самостоятельно и выглядит вполне живым. «Мамука Георгиевич, да вы настоящий герой!» Я улыбаюсь и жму ему руку. «Герой, герой, бок с дырой!» — морщится он. «Ну как, вы разрешили врачи ходить?» «Врачи лежать разрешили», — вступает Амир. «Но наш Мамука Георгиевич лучше врачей все знает, сам им расскажет, что надо делать, а что нет. Правильно я говорю?» Амир. «Прекращай, понял? Тут тебе не палит бюро, чтобы критику разводить. Где пестрый, скажи лучше? Пойдемте, в сторонку отойдем». «Не знаю, где пестрый. Послал Зайца и Фомку к нему. Звонили, говорят, найти не могут. Я велел ждать пока что». «Чует сучонок, что в кассе весь», — кивает Абрам. «Думаю, пацаны его не дождутся. Свалил уже, наверное». Да куда валить-то? Маляву нарисуем, нигде не спрячется. Теоретически, пожимаю я плечами, он может и под защиту Ашотика метнуться. Да и хрен с ним, машет рукой мамука. Достанем рано или поздно. Невелика шишка, чтобы о нем столько говорить. Что будем делать с этим обезьяном? С Ашотиком, уточняет Амир. А ты еще какого-то обезьяна знаешь? «Ну-ка, молодой горячий, что думаешь?» Абрам поворачивается ко мне и смотрит в упор. «Я думаю», — чуть помолчав, отвечаю я, «что этим покушением он перешел все мыслимые границы. Если до этого речь шла о конкуренции, то теперь вопрос стоит совсем иначе. Он захотел физически устранить соперника, но и тут, собственно, говорить даже не о чем. Либо мы...» «Ну, то есть вы даете полноценный ответ?» «Ассиметрично», — хмыкает мамука. В данном случае лучше симметричный, но более успешный. Либо об вас все будут ноги вытирать. Ну а раз так стало быть, ничего другого не остается, как просто зачистить поляну и оставить выжженную землю. Уничтожить до последнего бойца. Я это так вижу. С угрозами существованию ничего другого не сделать, мне кажется. Воцаряется молчание. Все правильно говоришь, наконец прерывает тишину Абрам. Но тогда возникают вот какие вопросы. Как быть с ментами? Они на дыбы встанут. Могут конкретно ответочку прислать. А потом у нас не Варшавский договор а регулярной армии нет. Надо авторитетных людей просить. С авторитетами по-любому вам придется провести переговоры, соглашаюсь я. Собрать на свою сторону сочувствующих, посрамить несогласных и привлечь яркими победами колеблющихся. «Ты агитатор в натуре», — хмурится Абрам. «Конкретно скажи. Что с мусорами делать будем? Попробуем с ними договориться, объясним, что сами без ашотика справимся. И все даже лучше, чем было, станет. Денег больше, стабильности больше, удовольствия больше». «Они же знают, что мы с конторой в деле», — с сомнением говорит Амир. «Зачем им такой вариант вообще?» «Двойная защита», — пожимаю я плечами. «Мы в таком случае были бы прикрыты и перед одними, и перед другими. Вернее, от одних другими, и никто не был бы заинтересован в провале иной стороны. Я попробую договориться только с кем-то повыше этого майора, с тем, кто реально решение принимает. Но на это, скорее всего, время потребуется, мне так кажется». Про Чурбанова, да и вообще про приключения с ментами, я рассказывать не хочу. «Кажется ему», — тихонько говорит Абрам. «А ментам это зачем вообще?» «Да это для них определенная гарантия неприкосновенности. Все вовлечены, и падение одной части контура приведет к падению второй и третьей. С одной стороны, это прямая зависимость, а с другой — взаимная выгода. Это как посмотреть короче». Но устаканивание и осознание всеми игроками новых правил может занять время. «Со шотиком нужно решать как можно скорее», — вставляет Амир. «Решать нужно», — соглашается Мамука. «Только спешка хороша, знаешь, когда». Мы еще немного переливаем из пустого в порожнее, всячески рассматривая ситуацию со всех сторон, а потом я звоню Злобину. Но больше на меня у него времени не находится, и он обещает поговорить со мной завтра. Завтра, завтра, завтра ситуация начинает раздражать. Мне нужно с Чурбановым встречаться сегодня, и разговор будет, скорее всего, не слишком простым. Боюсь, к началу нашей встречи он уже будет осведомлен о моей любви к азартным играм. Это либо выведет нас на новый уровень, либо разрушит наши с ним личные отношения в самом начале их возникновения, а значит, сможет осложнить положение в целом. От размышлений? Меня отвлекает стук в дверь. Блин, не думаю, что это ошотик, а вот менты вполне могут какую-нибудь операцию провести. Я снимаю трубку, чтобы позвонить Паше. У нас все отработано, он выглянет из соседнего номера и сообщит мне, что там происходит. Но позвонить я не успеваю. Из-за двери доносится знакомый голос. «Егор, это я!» «Ай, Гюль, ух ты, давно не виделись!» Она врывается в номер, яркая, веселая, живая, как маленький вихрь. «Привет, сто лет, сто зим!» «Ну как ты тут тосковал?» «Я вот спать не могла, все о тебе думала, а ты?» «Даже не вспомнил обо мне ни разу!» «Сознавайся! Забыл меня? Забыл?» Она бросается ко мне и, обняв, поджимает ноги, виснет на моей шее. А я кручу ее, перебирая ногами по паркету и рискуя разнести мебель. Кто ты, прекрасная незнакомка, отвечаю я удивленно. Мы что, знакомы? Что-то я не припоминаю. Ах, так! Ну-ка, поставь меня на пол, поставь немедленно! Я даю ей встать на ноги. Ладно, милостиво заявляет она, расставив руки в стороны и стараясь сохранить равновесие. Так и быть. Знаю, что врешь по глазам, вижу, но тебе придется заслужить мое прощение. Доказать. Фух, голова закружилась. Она смеется и трясет головой, от чего по ее черным густым волосам пробегают волны. Ты понял? Не совсем, честно говоря, улыбаюсь я. Ты бы не могла мне пояснить, что именно придется делать, чтобы заслужить твою милость. Что? Да что нужно сделать? Я не совсем понимаю, о чем, собственно, речь. Ты должен будешь сам решить, что именно делать, смеется она. Но если мне не понравится, горе тебе, понял. «Но только не сейчас. Я голодная, как собака. Поехали, поедим». «Сейчас? Ну, поехали. Куда поедем?» «В Узбекистан. Я уже заказала столик». «Интересно, ты ведь только что из Узбекистана, если я правильно понимаю. Я уже соскучилась по узбекской еде? Не будь занудой», — усмехается она. «Где еще можно так хорошо поесть? Пошли, надо такси вызвать». «Ну, пошли, раз такое дело. Но такси не нужно, у меня машина». Я звоню в номер ребятам и даю команду на выезд. Через пять минут мы с Айгюль выходим из гостиницы. Соблюдая законы военного времени, мы выходим не через центральный вход и сразу прыгаем в машину. Игорь стоит и крутит головой, пилингуя любые потенциальные угрозы. За рулем наш персональный пенсионер. На переднем пассажирском сиденье Паша мы сзади. Игорька не берем, чтобы не тесниться втроем. Все-таки девушку везу. О, качает эта девушка головой. У тебя все четко, как я погляжу. Молодец какой. Система безопасности, поясняю я, времена непростые сама знаешь. Так что лучше перебдеть, чем не добдеть. Ты прям большая шишка, выглядишь как начальник всех начальников, кто бы говорил, усмехаюсь я. Сама выглядишь так, будто сделку на миллиард баксов заключила. Она смеется и качает головой. Хорошее настроение. Наверное, действительно провернула серьезное дельце. В ресторан нас пускают без вопросов, несмотря на то, что места здесь нет просто никогда. И даже будь ты самой знаменитой знаменитостью, это не гарантирует, что тебе удастся проникнуть внутрь. Но к Айгюль это не относится, похоже. Мы заказываем целую кучу еды. — Я слона могу съесть, — поясняет Айгюль. — Со вчерашнего дня ничего не ела. Она с аппетитом поглощает все, что нам приносит. «Плов, надо сказать, действительно отменный. Ты еще долго здесь будешь?» — спрашивает она. «Думаю, нет. Завтра, послезавтра уеду, наверное. Но, возможно, скоро опять вернусь. А у тебя какие планы?» «Дядя говорит, тебе понадобится оружие в ближайшее время». Серьезно, И что он предлагает?» «Оружие предлагает. Что еще? пожимает плечами Айгуль. «Оно, я думаю, может понадобиться Абраму, а не мне», — отвечаю я. Побеждать тебе надо, а не Абраму. Абрамы приходят и уходят. Ты так не думаешь? Может и так, но у каждого своя функция. Если кто-то берется решать проблемы с блатными, то пусть делает это самое эффективно. Криминальным авторитетом я делаться не собираюсь, и мне воевать не нравится. Мне нравится создавать, а не разрушать. Ладно, скажи лучше, как там дядя твой? Не подыскал тебе жениха еще? На жениха? А ты что, хочешь меня скорее замуж спихнуть? «Что ты, что ты, радость моя? Разве я могу этого хотеть? Тебе еще не пора. Да и муж тебе нужен возлюбленный, только тот, кого ты сама возжелаешь». Впрочем, не забывай, что юность склонна к поспешным выводам, а девушки часто влюбляются не в тех парней, а потом локти кусают. Закон природы. «Как интересно!» — чуть поднимает она брови в стиле «Ах, вот оно как!» «А ты тот парень или не тот парень?» Как разобраться в этом вопросе? Не знаю, какой я парень, а вот ты девушка хоть куда, отчаянная, дерзкая, смелая и ненасытная. Ешь, ешь, это я не плов имею в виду. Что? Ты меня обжоры назвал? Ну все, придется тебя очень сильно э, э... отделать, подсказываю. Вот именно. Она удовлетворенно кивает. Да, отделать. Что же в таком случае мне придется сделать с тобой? Впрочем, не говори, я уже знаю, догадался по мечтательному выражению твоего лица и сиянию глаз. Смотри, не ошибись, — качает она головой. Хорошо. А по поводу оружия скажу, что мне понадобится его довольно много. Но не прямо сейчас, чуть позже, в течение нескольких месяцев. А в данном конкретном случае пусть вопрос решает Абрам. Я, если нужно будет, помогу, но брать все на себя не хочу. Это правильно. Дядя мне так и сказал, практически слово в слово. Но я от себя добавила бы, что не следует на Абрама слепо полагаться. Все мы люди, да? Ты знаешь что-то такое, что следовало бы и мне брать в расчет? Ничего конкретного, просто не забывай, что стопроцентно верить ты можешь только себе. А тебе? И мне, хмыкает она, мне особенно. Хм, что это сигнал предупреждения или просто теоретические рассуждения? Хм. Мы выходим из ресторана в хорошем настроении, если не брать во внимание мысли, которые крутятся в голове независимо от того, насколько благостным кажется вечер. Идем к машине, стоящей в 100 метрах. Паша двигает за нами все честь по чести. «Он всегда рядом с тобой?» — кивает Айгуль в его сторону. «Я так и ревновать начну». «Не стоит, у нас с ним отношения иного характера», — усмехаюсь я. «Товарищеские». Я хочу с ним познакомиться, заявляет она и останавливается. Павел, представляется Паша, который, разумеется, все слышит. Она протягивает руку для пожатия, Паша ее пожимает, но сказать больше никто ничего не успевает. Пространство озаряется синими всполохами, а тишина оказывается разорванной резкими вскриками милицейской сирены. К нам подлетает милицейский пазик и Жигули, а еще зелок!» «Автозак» с надписью «Спецмедслужба». Из машин выскакивает толпа ментов и в один миг окружает нас плотным кольцом. Они хватают нас под белые рученьки и заталкивают в автозак. «Помню, помню, помню я, как меня мать любила. И не раз, да и не два она мне говорила». — Говорила мама мне, не водись с ворами, тебя в каторгу сошлют, скуют кандалами. Да, все так, сковывают, запихивают, лишают свободы. Опять двадцать пять. Ну и кто же на этот раз? Кроме Анжелы с Арсением ничего в голову не приходит. Но это, конечно, шутка, попытка подбодрить самого себя. Ну а раз бред-то вполне может оказаться правдой, поскольку все, что практически невероятно, как раз и происходит в моей жизни. Нас привозят в явно казенный дом, холодный, сырой, и с мерзким подвальным запахом, смешанным запахом хлорки. Мне заламывают руки, тащат по коридору и вталкивают в выложенное кафелем помещение, похожее на прозекторскую. Правда, в отличие от прозекторской, здесь стоят койки с железными сетками. Маленькое окно под потолком забрано решеткой. Интересно, что это, дурка или вытрезвитель? Впрочем, это не так важно. Гораздо более важный вопрос. Это зачем я здесь? И кто мой дерзкий похититель? Ждать приходится недолго, и вскоре этот вопрос выясняется. У меня появляется посетитель. Он входит внутрь, и тяжелая металлическая дверь, много раскрашенная белой краской, захлопывается за ним с гулким стуком, замыкается с той стороны на ключ, и равнодушно смотрит глазом маленького зарешетчиного окошка. Я стою посреди комнаты, заложив руки в карман и внимательно рассматриваю вошедшего человека. Признаюсь, удивлен, не ожидал. Хоть такая мысль и пробегала, но казалась маловероятной. «А вы настойчивый», — замечаю я, приподняв одну бровь. «Ты еще ты не знаешь закона, который гласит, что на каждого крутого замминистра найдется плохонький министр, — усмехается майор Плешивцев. Ты меня подловил, конечно. Прихватил, можно сказать, за какушки, да? Радовался. Веселился потом. Но ничего, хорошо радуется тот, кто радуется последний. Раз. Слыхал народную мудрость. — И чего же вы на этот раз хотите, товарищ майор? «Хочу тебя лично кастрировать», — ухмыляется он. «Без наркоза. Думаю, это могло бы мне доставить удовольствие. А еще я хочу забрать твое казино, на тебя вместе с твоей узбичкой драть до потери сознания». «В смысле до потери? Кто должен потерять, вы или мы?» — Эх, Брагин-Брагин, — вздыхает он, — все-то тебе хихоньки да хахоньки. Не понимаешь еще, что доигрался, да? Но ничего, правда. Даже приятно будет наблюдать, как к тебе придет осознание происходящего. Тебе ведь предлагали нормальное решение, а ты что? В бутылку полез. Ну кто же тебе виноват? А теперь все по-другому будет. Совсем по-другому. Недолго, правда? То есть... Чуть наклоняю я голову, как бы пытаясь осознать. Я здесь для того, чтобы доставить вам радость своими мучениями или чтобы вы убедили меня что-то сделать? — Но я еще и сам не знаю, — улыбается майор. — Может, и то, и другое, а может, только то. — Скажем, если ты сдохнешь, ну или просто исчезнешь, что тогда будет? Что случится? Как думаешь? Не знаешь? — Хохма в том, что ты не узнаешь никогда. — А вот я могу и даже очень хочу. — А значит, узнаю. Он плутовато улыбается и подмигивает, а потом подходит к двери и колотит по ней кулаком. — Запускайте, Вия! — весело кричит он. В двери послушно поворачивается ключ. И она начинает медленно со скрипом открываться, а я слышу приближающиеся шаги. Тяжелые, редкие шаги, будто пушкинский каменный гость пришел за Доном Хуаном. — Ну что, Брагин, хреново таким молодым помирать? — глумливо спрашивает Плешивцев. Я смотрю на него и становится мне не до смеха. Сердце в груди, пропустив удар, вдруг начинает разгоняться. «Тише, тише, спокойнее, но чуйку не обманешь». И сигналит она мне, что это совсем не шутка.